Постараюсь вкратце объяснить вам, что здесь произойдет, сказала миссис Агилви, когда все расселись. Мистер Линден не будет уединяться в кабинке, останется снаружи. Благо, хорошо переносит красный свет, так что вы сможете воочию удостовериться, что во время сеанса он не поднимется со своего стула. Миссис Линден, находясь по другую сторону кабинки, будет следить за течением событий. А теперь можете осмотреть кабинку. Кроме того, прошу кого-нибудь из присутствующих запереть дверь, а ключ оставить у себя. Кабинка представляла из себя что-то вроде сооруженной из портеры палатки. Стояла она на плотном деревянном настиле. Университетские сотрудники обшарили все вокруг, всюду совали свой нос и даже попрыгали на досках. Однако ничего подозрительного не обнаружили. «А зачем нужна кабинка?» – шепотом спросил Мэлоун у Мэйли. Служит резервуаром для эктоплазмы. Испаряясь тело медиума, она конденсируется на ней. Иначе рассеялась бы по всей комнате. А может и не только для этого, ехидно заметил один из университетских, услышав их краем уха. И такое мнение есть, философски отозвался Мейли. Поэтому я всегда одобряю проверки и наблюдения. Но сейчас, когда медиум находится снаружи, это обвинение бездоказательно. На мы сошлись. Медиум сидел по одну сторону палатки, а его жена по другую. Свет выключили, оставив только одну крошечную лампочку красного цвета, позволяющую различать лишь контуры предметов. По мере того, как глаза привыкали к темноте, стали проступать и детали. «Вначале немного ясновидения», — объявила миссис Линден. Ее поза, руки на коленях и уверенная осанка посвященной, заставили Энит улыбнуться и вспомнить миссис Джарли с ее восковыми фигурами. Линден, пока еще не входя в транс, начал вещать. Получалось это у него не очень хорошо. Возможно, мешала разношерстность собрания. Слишком много разнонаправленных волевых импульсов сконцентрировалось в относительно небольшом пространстве. Именно так объяснил это сам Линден, давший несколько никем не узнанных портретов. Но Мэлоуна больше шокировала другое. Он видел, как активно подсказывали медиуму гости. Конечно, вины Линдена здесь не было, но подсказки портили впечатление. Вижу кореглазого молодого человека с длинными усами. «Это снова ты, дорогой?» — скричала мисс Бэдли. «Он хочет что-нибудь передать?» Шлет вам привет и просит сказать, что никогда не забудет. «Узнаю его. Он весь в этих словах. Моя первая любовь», — оповестила она громким шепотом собравшихся. «Он приходит всегда, не пропуская ни одного сеанса. Мистер Линден каждый раз вызывает его из мрака». Слева возник юноша в военной форме. Над его головой вижу символ, похожий на православный крест. «Джим! Это же Джим!» — выкрикнула Леди Смит. «Да, он кивнул». «Это, наверное, пропеллер, а не крест. Он ведь служил в военно-воздушных силах», – сказал сэр Джеймс. Мэлоун и Энид не могли скрыть своего разочарования. Мэйли чувствовал себя неловко. «Пока все идет неважно», – шепнул он Энид. «Но подождите немного, увидите дело поправится». Дальше действительно положение несколько выправилось. И в одном из описаний Мэлоун почти узнал профессора Саммерли но мысль о том, что Линден мог присутствовать на предыдущем сеансе, заставила журналиста отнестись к его словам скептически. Работа миссис Деппс казалась Мэлоуну более убедительной. «Подождите», — повторил Мэйли. «Медиум переходит к материализации», — объявила миссис Линден. «Просьба при появлении фигур ни в коем случае не прикасаться к ним руками, только если разрешит Виктор, наставник медиума». Тем временем сам медиум, усевшись поглубже в кресло, глубоко задышал, вдыхая воздух через рот. Наконец он затих, челюсть отвисла, по-видимому, впал в бессознательное состояние. Вдруг он заговорил, но его голос принадлежал теперь, казалось, человеку более утонченному и образованному. «Добрый вечер», — сказал он. По комнате прошились тела. «Добрый вечер, Виктор». Сегодня не очень хорошая вибрация, мешает некоторый скептический настрой, но он, к счастью, не доминирует, и потому постараемся добиться результатов. Мартин Лайтфуд делает все, что может. Это его помощник, индейец.